Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений. Вы уже бывали в скандинавских странах? Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу. Север же оставлял на будущее время. Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования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 Стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным. В ночь с 3 на 4 декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса, сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим. Далеко за полночь мы уже в Германии». Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию. Плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья. Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору, окно во льду замерзло, лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы. Как давно не видал я всего этого. И как, оказывается, живо хранил в сердце. Вечером наш поезд ставит на пароход Густав Пятый. И медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния. В Швеции мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов. И только поздней ночью остаюсь я, наконец, опять один. За окнами чернота и белизна, сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это вместе с жарким теплом купе совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге. Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда 10 декабря и начинается ровно в 5 часов вечера. В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано. С вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче. День самый главный. На часах всего восемь. Северное утро едва брезжит. Еще горят фонари на набережной канала, видные из моих окон. И та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно красиво, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано. 10 декабря – дата смерти Альфреда Нобеля. И потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его Эммануила Нобеля. «Я опять вчера лег в три часа ночи, и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает». Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено на французском языке в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы. Господа лауреаты приглашаются прибыть в концертный зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 года не позднее 4 часов 50 минут дня. Его Величество в сопровождении королевского дома и всего двора пожалует в зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию ровно в пять часов, после чего двери зала будут закрыты и начнется само торжество».